Бежать от такой крошечной женщины? Ну, я, наверное, тоже убежал бы, если бы она огналась за мной с горячей сковородкой, ответил Джулия. А это кто такой? От турникета к ним приближался тот самый человек, который, по мнению Энн, как бы его крепко ни связывали, мог освободиться от верёвок в 2 минуты.